В этот вечер Полина сидела на диване, перечитывая Анну Каренину. Галя задачвала её своей философией устройства личной жизни. Чтение Толстого было формой не то чтобы протеста, но сопротивлением женскому произволу новейшего времени. Поля уверении себя чувствовала в компании с великими. Надо лететь в Штаты, недели слишком мало, чтобы найти жениха и довести дело до свадьбы. Это просто ничто. Это была моя ошибка. Во-первых, евреи живут по всему свету, не обязательно жить в Израиле. Мне там и климат не подходит, и поесть толком не дадут. Когда они ещё изобретут кошерное сало, а в Америке всякой твари по паре. И я там, может, на что сгожусь. Открою свою дизайнерскую фирму и стану миллионершей, или выйду замуж за миллионера и куплю заводик по производству детских игрушек, например. Будет у Светки много игрушек, каких ни у одного ребёнка на свете нет. Пока ты выйдешь замуж и заводИК построишь, Светочке уже нужно будет покупать автомобиль. Так я ещё нарожаю. Всем игрушек хватит, а то всё экономим, экономим, и в твой детский садик целый грузовик подгоним. Как же ты грузовик из Америки подгонишь? Там же океан. Так на самолёте и подгоним прямо к детскому садику. Вон в Израиле самолёты как автобусы садятся на остановках по требованию пассажиров. Как это? Как, как? «Говоришь, остановите мне, пожалуйста, вон у того магазина. Он приземлится, высадит тебя и дальше летит. А другому пассажиру нужно в аптеку. Он его в аптеку и снова наверх. Я просто обалдеваю, какие эти евреи умные. У них, знаешь, на крышах солнечные батареи установлены, так что реки им вообще не нужны, и атомные станции тоже». Вот так и рождаются анекдоты про евреев. Придет восторженная девушка с Украины, перегреется под солнцем, И у неё самолёты по магазинам начнут летать. Ты сидишь в столице и ничего дальше своего носа не видишь. Это всё имперские комплексы, гордые, смотрят внутрь себя, а смотреть нужно по сторонам, глазами шастать. Комментарий психолога. Различия в темпераментах отражаются на стратегиях поиска партнёра. Сангвиники и холерики ищут по сторонам, флегматики и меланхолики смотрят внутрь, но тоже по-разному. Для холериков важны их собственные желания. Они ими и своей харизмой заражают партнёра. Сангвиники пытаются очаровать, привлечь внимание и вызвать восторг у окружающих, угодить, понравиться другому. Флегматики чаще озабочены тем, чтобы партнёр соответствовал их принципам, ценил в них таланты и необычность. Ну а меланхолик Ищет защитника, покровителя. Того, кто не столько любил бы его, сколько сочувствовал, жалел, утешал. Галя у нас холерик, а Поля — меланхолик. Что бы такого стибрить? Не стибрить, а позаимствовать, поучиться. Своё оно тоже хорошее, родное, а чужое — красивое. Ты заметила, что всё чужое красивее, чем своё, даже если ничем не отличается. Это же от зависти. Ну нет, это от красоты. Отбежишь в сторону, посмотришь как будто в первый раз, и вдруг всё-всё видишь в особом свете, если только оно не твоё и твоим стать не может. Галя была в ударе, чувствовала себя проповедником высокой мудрости, агитатором за лучшую жизнь для своей подруги, за новый взгляд на простые вещи, за радикальные перемены в её мировоззрении, от чего поле становилось как-то обречённо несчастно. Это как в сказке про Буратино. Буратино полон планов и всему приятно удивляется. Пьеро, чуть ветерок дунет, уже слёзы льёт и руки заламывает в стенаниях. Счастье другого человека иногда усиливает чувство собственного несчастья, понимая, что никогда не будешь так счастлив и любим. Галина не унималась. В ней дремал недюжинный талант по выдыря. Она отвлеклась от разглядывания фотографий в основном несимпатичных дядек со всего света и стала размашисто, как Пётр I, ходить по комнате, туда-сюда, очень быстро натыкаясь на стенки, резко разворачиваясь и снова шагая по диагонали. Вот ты свою Каренину читаешь не в первый раз, наверное, любишь Обожаю, призналась Полина, смущённо, как будто её застукали в расплох. Я её тоже читала в интернете, но я там и ещё кое-что читала статейку одной психогине. НЛПшницы, фамилию забыла, но найду, если хочешь. Она говорит, что русская литература отрицательно программирует женщин, обрекает их на вечные слёзы. Твоя Каренина, если бы под пояс не легла, обязательно умерла бы от передоза. Она ж морфинистка. Удел свободной женщины в России — смерть. Только если в чепчике варенье варить или в фартуке вареники лепить. Но я смотрела-смотрела на своих теток. Уж они мастерицы. И знаешь, вареники не помогают женскому счастью. Думаю, и пельмени тоже. Остается только принять дозу морфия и... под поезд Москва-Жмеренко. Толстой про другое писал. Счастье женщины — любовь. Проходит любовь, проходит жизнь. А я думаю так. Любовь женщины счастье мужчины. Писатели же мужчины, это они хотели, чтобы их так любили до смерти. А потом, когда надоест женщина, чтобы она догадалась под поезд прыгнуть или сесть в самолёт и улететь. И что нам остаётся? Большое человеческое спасибо от всей мировой литературы и всё. Если ты такой скептик, что же ты свою любовь ищешь по всему свету? «Формулу вывела геном лучшего мужчины. А если окажется, что твоя пара Сальвадор-Дали...» «Не дождался своей Гали?» «Взял ту, которая подвернулась». «Тогда должен быть двойник Сальвадора-Дали. И с хорошим банковским счетом. А то у меня много планов на жизнь», — лукаво подмигнула Галя. Конечно, она дразнила подругу. «Зачем ей миллионы? Чтобы потом свою драгоценную жизнь тратить на покупки?» «Клон?» «Реинкарнация?» «Дубликат гения?» пробовала ездить поля. Наезжать на русскую литературу это было слишком. Пусть своего Гоголя рубит в капусту и бросает в украинский борщ. Просто двойник в мире десятки двойников. Комментарий психолога. Старый и для психологии спор о том, можно ли типологизировать индивидуальности. Есть ли у каждого из нас двойники очень похожие и внешне, и по своим психокомплексам люди. Чем дольше живёшь, тем чаще встречаешь людей, которые похожи на твоих знакомых. Иногда даже хочется спросить: "Вы не родственник Иван Ивановича? Может, его сын или брат?" Похоже, всё зависит от душевных настроек. При грубом взгляде на мир в нём много повторов и рифм, но тому, у кого настройки тонки, придётся каждый раз открывать мир заново в другом человеке. Одни мыслят сходствами, другие различиями. Есть ещё и третье. Они мыслят по смежности, группируют людей по их образу жизни. Но это тоже поиск сходства. Стратегии познания людей большая и неизученная толком тема. А ведь возможно, стратегия и определяет качество отношений с партнёром. Надо подумать. Конец комментария. Ты же психолог. Должна знать, что все люди делятся на типы. Пусть будет что-то примерно мне подходящее. Пусть он будет не Сальвадором Дали, а почтальоном Печкиным. Я придурков не боюсь, с ними весело. Если бы мне на компьютере просчитали все варианты, все единичные случаи, я бы выбрала тот, который мне больше всего подходит. Господи, обратилась Галя к Богу, почему ты не умеешь работать на компе? Почему каждый раз тебя приходится умолять сделать еще хоть одно телодвижение в нужную сторону? Галка, а ведь у тебя должно быть высокий IQ. Пуль поражалась с какой простотой и горячностью Галина говорила о сложных вещах, про которые и в учебниках психологии не прочитаешь. Да, наверное, не очень, ответила заторможенно и с нарочитым акцентом, прикидывая туповатой простушкой. Да не, не высокий, раз замуж пошла за программиста. Подруги засмеялись в унисон. Полина любила Галю за ясность С людьми, которые не заносятся, а могли бы легко. С ними интересно и спокойно. И поле очень захотело, чтобы Галка была счастливой, в благодарность что-то подарить ей. Подарю-ка я тебе чепчик и медный тазик для варенья на день рождения, чтобы вернулась к нормальной семейной жизни. Кстати, когда у тебя день рождения? Не скоро. Хорошо, подари. А пока меня не будет, можешь им попользоваться, парировала Галя. Она всё-таки настроилась и дальше двигать свой проект выйти замуж за иностранца. Это не было её фантазией, бесплодной девичьей мечтой, это было настоящим кредо. Полина побаивалась такой решительности и силы желания. Сама она так и не смогла бы. Галка-маньячка, сильная. Вопросы заработка волновали Галю не меньше, чем личное счастье. Вернувшись в Москву, она собралась навестить своих работодателей, чтобы стимулировать выплаты. Быть дизайнером интерфейсов оказалось большим счастьем, потому что специалистов в этой области мало, да и те делают всё по наитию. Никто же не разбирается в информационных технологиях, но все хотят ими пользоваться. Программист стал негласным хозяином больших и маленьких фирм, зарабатывая не столько на программах, сколько на человеческом невежестве и страхе испортить дорогую аппаратуру, потерять ценную информацию и в результате лишиться работы. Изучив то, как работал муж и его товарищи, Галина решила действовать наоборот. Она зарабатывала очки не на том, что держала в страхе заказчика, преувеличивая трудности выполнения задания, а напротив, старалась его успокоить, обнадёжить, подбодрить и, конечно, угодить ему. Деньги брала только за выполненную работу, чем окончательно очаровывала клиентов, уставших от технологической безнадёги. Нельзя сказать, что от работодателей не было отбоя, но заказы поступали аккуратно, как только деньги заканчивались. Галя помнила, что живёт у Полины бесплатно, и старалась набить холодильник, чтобы та могла что-то отложить и купить себе, например, красивую одежду. Она не присматривалась к клиентам как к потенциальным хажорам, какие-то нечало сдержанно, скорее из вежливости, чтобы не обидеть мужчин полным отсутствием интереса. Она была твёрдо уверена, что стоит смешать работу и личную жизнь, как потеряешь и то, и другое, а лишаться заработка она никак не могла. Ей ещё цветочку поднимать. По правде сказать, заказчики, обращавшиеся к ней, и сами вели себя индифферентно. Никто не ищет себе ни жену, ни пассию среди программистов. Программист мужская профессия. Это всё равно что искать возлюбленную среди укладчиц шпал или космонавтов. Шансы мизерны. Галя интересовала клиентов только как относительно дешёвая рабочая сила, и её это пока устраивало. Если бы они знали, что она разведена, да ещё номинально мать-одиночка, стали бы они полагаться на столь ненадежного сотрудника. А ведь она ещё и авантюристка, вздумавшая разъезжать по всему миру в поисках заморского принца. В общем, приходилось прикидываться услужливой и старательной работницей, увлечённой своей работой, не отходящей от экрана ни днём, ни ночью. Первый, к кому она пришла, вернувшись из Израиля, был Виталий Иванович Сапашков. Проректор университета дистанционного образования, студенты которого, жители самых дальних уголков необъятной родины, приобретали очень нужные в сибирской таге дипломы юристов, режиссёров, менеджеров и культурологов. Русский человек отличается размахом во всём, а мечтания его бесконечны. Не стоит удивляться, если через 10 лет уровень образования в Сибири и на Дальнем Востоке сравнивается с уровнем пьянства и преступности. Судя по количеству университетов и центров дистанционного образования, этого просто не избежать. Весь университет помещался в бывшем красном уголке старого общежития Министерства авиационной промышленности СССР. Здесь до сих пор пылились алые знамёна и вымпелы, а на стене весело выгоревшая на солнце доска почёта с фотографиями давно ушедших людей, отдавших свои лучшие годы и помыслы авиапрому. Пришло время освоения совсем иных пространств. Самолётом теперь никого не удивишь, а вот учиться на расстоянии, не садясь в самолёт, стало удобным и выгодным. Расчёт Цапашкова был прост. Если сделать образование на расстоянии чуть дешевле, чем прилёт в Москву дважды в год, то народ повалит получать престижные специальности. Несмотря на жалобы учителей и родителей на то, что дети не хотят учиться в школе, наблюдался чрезвычайный всплеск образовательной активности после школы, как будто вчерашние дети не могли дождаться, когда же им дадут поучиться. Это и было основной задачей Галины обеспечивать бесперебойную отправку контрольных работ, лекций, фрагментов книг и прочих учебных материалов. Преподаватели присылали их Сапожкову, а он проверял у студентов данные об оплате и после этого высылал им материалы. Тем же, кто обучение не оплатил, рассылал напоминания и приглашения продолжить начатые курсы, чтобы получить, если не диплом, то хотя бы справочку о полученных знаниях. Некоторые старые преподаватели освоили скайп и уже на пенсии, сидя дома за письменным столом, могли одновременно парить ноги и давать консультации особо рьяным ученикам. «Галочка, я не знаю, что и думать. У нас же новый набор, а ты занимаешься посторонними делами. Ну, куда ты еще посваталась?» Работодатель был скуп, но к другим подработкам ревновал. «Виталий Иванович, ну куда я могу посвататься? Сама учусь постоянно, не хочу отставать от страны, терять конкурентно способность. Вот училась бы у нас, было бы как-то гармонично. Я предлагаю тебе любой курс на выбор, бесплатно». Ага. А я за это бесплатно буду вам рассылки делать и сайт поддерживать, подумала Галя. Нашли дурочку. Да вы же знаете, Виталий Иванович, что у меня нет таких талантов, как у ваших учеников. Какой из меня режиссёр или культуролог? У меня и в мыслях такого не было никогда. Я отроженница полей, а не сцены. Богема это не про меня. Люблю я тебя, Галка, за то, что не заносишься. Я вот сам иногда не пойму, Что это за люди такие, которые собираются стать режиссёрами? Почему все хотят кино снимать? Почему мальчики идут в повара? Понимаю. Их к хорошей еде тянет. А режиссёров к актрисам, как ты думаешь? Думаю, они просто хотят внимания побольше к себе. Живёт человек никому не нужный, подразнить людей вокруг нечем, а тут бах, выучился на режиссёра в Москве, и ты уже местная знаменитость. А что? А ленегот режиссёр взял мегафон и управлять стадом или нефтяник-культуролог наденет профессорскую шапочку и на буровую смотреть вдаль, думать о вечном, а не козла забивать, не видя дальше гранёного стакана. Учение свет. Значит, наш бизнес ещё долго будет процветать, и тебе, Галя, работы хватит. Пока они разминались перед разговором о зарплате, чайник закипел и на столе появились чашки. а Галя достала из рюкзачка коробку конфет и маленький пузырек коньяка для шефа. Хотя она и понимала, что на ней зарабатывают значительно больше, чем платят, все равно считала нужным отблагодарить за возможность вольной жизни. По сути, вся образовательная система университета держалась на сделанном Галей сайте. «Я бы хотела, — Виталий Иванович, — вздохнула она тяжко, — подкорректировать оплату труда... чтобы она отражала мою нагрузку. Вы вот опять объявили набор, и народ потянулся. Если честно, то можно сделать так, чтобы поток увеличился в разы, распространить информацию через интернет, но для этого нужно время и дополнительные ресурсы. А что там такого особенного? Все же компьютер сам делает. Раньше это называлось автоматизацией производства. Галя подвынула чашку, но собеседник не отличался галантностью. Пришлось самой наливать себе чай. Откупорила коньяк и добавила его в чашку. А сегодня это называется эксплуатацией женского труда, сказала она с давлением. Галя, я тебя и так балую. Но я же оправдываю ваши надежды. Преподаватели на сдельной оплате, а я хочу получать процент от количества студентов. Мне кажется, это правильно. Я же все сам вручную отправляю. Каждому персонально. Ты-то тут при чем? Мне нужно платформу расширять. Я отправляю им справочную информацию и отвечаю на вопросы по работе сайта. Форум веду, наконец, чтобы им было интереснее. А ты не веди, зачем нам форум? Я читал, они там ерунду всякую пишут. Для чего на образовательном сайте обсуждать путешествия и макияж? Так ведь большинство студентов женщины. Одинокие женщины, которым некуда себя девать. Вот именно. Раньше женщины были скромнее, учились и семьёй занимались. А сейчас за учебниками никто не сидит, кто в лес, кто в горы, а одна на лошади зовёт кататься. Ну какое это имеет отношение к её профессии режиссёра народных праздников? Да самое прямое. Она же бурятка, там лошадей уважают. Вы пендрёшь одно слово, я за это отвечать не готов. Да что же мне, закрыть форум? Закрой. Может, и сайт закрыть. Ты мне галочка на пушку не бери. Мне вот за эту коморку платить каждый месяц аренду, да ещё с педагогами бодаться. Денег ни у кого нет. Все на цены жалуются. А я что, виноват, что в стране инфляция? Если я буду плату за обучение поднимать, вы лишитесь работы. Ну тогда давайте наймём помощника, мне одной трудновато. Форум закрывать нельзя. Им неформального общения хочется. Они, может, потому и учатся, чтобы общаться с себе подобными, а не наоборот. Ну ладно, давай вернёмся к этой теме через пару месяцев. Посмотрим, как пройдёт набор. Ну зачем тебе деньги, Галя? Как зачем? Я же и за квартиру плачу, и родне помогаю, и ем ещё иногда. А вам зачем? Мне? А у меня мечта есть жить на чистых прудах. Я туда каждый день езжу, примеряюсь, облюбовываю. И такой радостью моё сердце наполняется. Мне кажется, взлечу. А вот из окна особняка я эту картину ещё не видел. Я же художник в душе. Ценю старину и прекрасное, но ну и потом я людям помогаю повышать квалификацию. Хю, присвистнула про себя Галя. Это сколько же он зарабатывает, чтобы о таком мечтать? Она озадачилась не на шутку, потому что у неё не было мечты о недвижимости. Разве об этом можно мечтать? И почему чистые, а не патриаршие или Борисовские пруды, например? «Помнишь, песня была про чистые пруды, Тальков пел? Я его очень любил, уважал. Его нет, а привязанность к месту осталась. В его честь хочу поселиться. Это не география, это психология». «О-о-о! Так в честь и дед Пиаф можно переехать жить в Париж. Ничего себе выверт. А ведь не подкопаешься. Такая романтическая подводка под простую человеческую жадность». А я э я у меня тоже мечта, для которой нужны деньги, ответила дерзко Галя. Это какая? Не скажу, тайна. Все ваши тайны хорошо известны. Замуж выйти за миллионера? Да, точно. Хочу замуж. Вы тонкий психолог. Гале надоело бадаться. Она встала, нацепила сумку на плечо. Давайте ваш уже тоненький конвертик. Я пойду. Виталий Иванович расстроился, только успели поговорить. Обиделась. Разбогатеем, Галя, потерпи. Деньги хоть и маленькие, а на дороге не валяются. Ему не хотелось расставаться ни с конвертом, ни с подчинённой. Тем более мне тут сидеть некогда, надо идти искать другие заработки. Виталий Иванович взял её за руку и потянул к себе, облизывая губы, как перед обедом. Сдурел он, что ли? Эй, я не по этой части. выпалила, схватила деньги и убежала красная как рак от возмущения. В выходную дверь пнула так, что стёкла задрожали, чуть не осыпались. Вот беда, начнёт приставать, придётся уволиться. Может, он и хочет, чтобы она ушла, кого-то другого нашёл. Комментарий психолога. Да нет, он не хотел, чтобы она ушла. Наделся, что Галя держится за эту низкооплачиваемую работу из симпатии к нему. Мужчина он основательный, хотя и скучный. Конец комментария. Галя тревожно пересчитала деньги. Все было как обычно, 8 тысяч рублей. Это за функционирование целого университета. Сама виновата, не смогла оценить реальный объем работ. Надо искать, искать другие заказы, а то закиснешь тут навсегда. Кто возьмет на работу одинокую женщину с ребенком? Дети растут медленно, болеют часто, женщины все время проваливаются то в болезнь, то в депрессию, то в какие-то проблемы, а начальство не хочет из своего бизнеса устраивать богадельню. Компромисс достигается через снижение заработной платы до прожиточного минимума. Ах, если бы Галя могла позволить себе нанять няню. Но ведь к няне нужна и квартира, а к квартире работа, замкнутый круг. поэтому она нашла выход в том, чтобы скрывать свой статус, не признаваться в материнстве, чтобы не пугать работодателя, а работу брала только дистанционную, на дому. В анкете она отмечала, что замужем, благо в паспорте не было никаких отметок. Как-то получилось, что когда меняли, ничего не проставили: ни брака, ни развода, ни сведений о светочке. И к лучшему. Честно говоря, денег угали, всегда было ровно столько, сколько нужно. Она и сама удивлялась такой финансовой благосклонности судьбы. И ведь потратишь лишнее, а оно всё равно вернётся, но и разбогатеть не удавалось. Всё время на одном уровне. На еду, одежду, квартиру хватало, а вот чтобы пару тысяч долларов скопить на дорогу и проживание в поездке, получалось плохо. Излишки куда-то девались. Комментарий психолога. Способы планировать расходы-доходы также определяются бессознательными устремлениями, как и способы устанавливать контакты и строить отношения с другими людьми. Пока их не осознаешь, ничего не изменится. С разными людьми будешь воспроизводить одни и те же проблемы. Галина привычка жить по средствам, к чему приучают с детства в семьях бюджетников, осознавалась ею как везение. Но есть люди с другими аппетитами, для которых везение это за день сорвать куш, азартные игроки. Но есть и неудачники, те, кто сколько ни зарабатывает, еле сводит концы с концами и всё время думают, чтобы продать, чтобы отдать долг. Так что гали ещё не самый плохой вариант. Лучше всего живут финансовые гении. Они умеют зарабатывать столько, что хватит и на семью, и на родственников. Деньги, как и мужчины, любят свободу. То есть не любят, чтобы за них держались дрожащими руками и умоляли ещё чуть-чуть задержаться. Конец комментария.